что вся дружина поёжилась. Ярл же брюки золотой лампас выкрикнул нечто несуразное. «За Одина, за Фафнера, умри, но сдохни!» Стали рубиться. Школа кожаного мешка дала о себе знать, всякий удар отражался успешно, и получалось вроде той бесконечной игры в шашки, что вели на холме мудрецы Пилорама и Вшивананда.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 поторопился мыслями и запел «Варум диметхен либбен дизульдатен, дарум зихабен бомбен und гранатен». Ну, виса была очень древняя, но не очень длинная, и за это время жихарь нашел выход своим сомнением. Трижды поразил ярло брюки беломоровым приемом, но не до смерти, а просто так. Отметился три раза на груди удивленного противника – в последний миг отнимая меч. Ярд брюки взбесился безо всякого мухомора. «Не позорь мою седину, щенок, бей как следует!» И тут чей-то зычный и знакомый голос провозгласил, «Ну, кончай хранить».